казалось, это был самый обычный день, не предвещающий ничего сверхъестественного. Знакомые бежевые стены, блеклые и оттого очень удачные, каждый сантиметр увешан часами самых разнообразных форм и размеров, выигрышно выделяющихся среди стен, чего здесь только не было. Квадратные, круглые, треугольные циферблаты соседствовали с расписными деревянными изяществу форм, которых могли бы позавидовать самые талантливые резчики по дереву из среди этого неумолимого течения времени круглосуточно словно изъщерённая пытка тикали стрелки способные свести с ума кого угодно но за стеклянной витриной которую требовалось натирать каждый день покоилось казалось само будущее электронные наручные часы какой восторг какой экстаз они вызывали у продавца Она могла любоваться ими вечно, не замечая мерного тиканья сотни орудий пыток, что стали каждодневным наказанием. Безшумные электронные часы лишь приветливо мигали красными цифрами. На пороге появилась девушка, насквозь промокшая и в странной одежде. Она настолько ошеломила продавца, что последний напрочь забыла о том, что под витриной находится главное, как казалось, достояние науки и техники. оставляя после себя лужи грязи в чавкающих странного вида башмаках, девушка прошла в магазин, озираясь по сторонам и разглядывая циферблаты. Подобное появление и кучи грязи могли бы вывести продавца из себя, но она лишь удивлённо смотрела на незнакомку, которая чудилась ей два линией на планетном существом в странных одеяниях из неизвестной ткани. Какой сейчас год? бросилась девушка к прилавку с таким выражением лица, словно от ответа зависела вся ее дальнейшая жизнь. Тысяча девятьсот семьдесят второй, опишила продавец, а затем, видя, как девушка разворачивается и направляется к выходу, хотела было броситься в погоню. Постойте, откуда вы? Вы из Америки? Мы ожидали Симу за углом. В этом районе было немного людно, что не могло не радовать наш странный вид. Синяки на лице Димы и Егора, оружие и нашей сестрой одеяние могли вызвать множество вопросов. С опаской оглядываясь по сторонам, мы наконец дождались Симо. Поначалу она выглядела серьёзной, как и прежде, затем хмурое выражение лица сменилось такой задорной улыбкой, что ей могла бы позавидовать Юлька. Расхохотавшись, Симо заговорила: "Семь раз я проходила через дым, И в каких временах только не была, но теперь я достигла своей цели. Здесь все начиналось, и я смогу исправить ошибку. Господи, как я этого ждала! Мы попали куда нам нужно? Поинтересовался Вануроб. Да, в семьдесят втором году открыли аторнум, использование которого привело к катастрофе в две тысячи двадцатом. Я точно знаю, где и кто открыл дым, и немедленно отправлюсь туда. Переполненная решимостью заявила Сима. Хорошо. А нам что делать? Спросила я. А вам осталось только найти карту. По наставлению нашей знакомой из будущего мы спрятали оружие в ближайшем мусорном баке, после чего выглянули на улицу. Люди, населяющие этот город, казались приветливыми и милыми. По бульварам сновали туда-сюда мужчины и занятые собственными мыслями едва замечали наше присутствие. Женщины же по большей степени либо разглядывающие фрукты в продуктовых ларьках, либо озабоченные тем, что выбирали парикмахерскую, тотчас заостряли свое внимание на незнакомцах. Наши жалкие виды и странные наряды вызывали саболезнование. И одна из женщин, на вид которой можно было дать не больше двадцати восьми, поинтересовалась, не нужна ли помощь. Из-под покровов юбки выступал округлившийся живот. И всё во внешности этой милой дамы почему-то казалось мне знакомым. Мы туристы немного заплутали, поэтому, если можно, пожалуйста, найдите для нас карту, попросила Сима. Это будет не трудно, но для начала предлагаю зайти ко мне и переодеться. Боюсь, в мокрой одежде вы быстро простудитесь, любезно улыбалась женщина. Не смей я отказаться от столь толкового предложения. Мы последовали за женщиной. На улице действительно стояла прохладная погода и надвигалась осень, дуя холодным ветром с севера. Запрыгнув вслед за женщиной в трамвай, мы миновали несколько остановок. Она представилась Ириной и всю дорогу рассказывала про местные достопримечательности. Я разглядывала город через окно, едва вникая в разговор. Мимо проплывали кирпичные двух- и пятиэтажные дома. А за ними, среди пустырей, возводились девятиэтажные панельные дома. Их вид напоминал мне собственный дом, правда, они всё же отличались временем постройки. Увлечённая этим буйным ростом города, я едва заметила, как мы прибыли к дому Ирины. Квартира Ирины представляла собой самую обыкновенную хрущёвку с огромными сервантами, из которых заботливо появилась одежда для нас. Затем, проследовав на кухню во всём чистом и тёплом, мы были угощены чаем и даже немного перекусили. Ваш муж не обидится на то, что мы использовали его вещи, спросил Вануро, поглядывая на новую одежду, которая была ему не по росту. Конечно, нет. Он добрый человек, а вам нужна помощь, и было бы некрасиво не предложить её, ответила Ирина, усаживаясь рядом с нами. Я оглядывая заботливым взглядом, я рассматривала стены, кухонный гарнитур в серых тонах, двухконфорочная газовая плита, белые оконные рамы и картина над вытяжкой, изображающая залитый солнцем пляж. Всё казалось мне знакомым, но я никак не могла вспомнить, где же я успела увидеть этот интерьер. Когда я отхлебнула горячего чаю, Меня внезапно осенило. Какая у вас фамилия? спросила я у Ирины. Девичья или по мужу? По мужу. Зайчикова, сидящая рядом с Юлькой, изобразила столь неожиданное удивление, что смутило Ирину. Я отвела глаза, стараясь не подавать виду. Что такое? заволновалась хозяйка. Ничего, просто неожиданное совпадение. У нас с сестрой такая же фамилия. Улыбнулась я, показывая на Юльку. Я могла бы рассказать этой женщине всю её судьбу. Могла бы поведать о том, как спустя 7 лет она вместе с мужем и сыном переедет в другой город, как купит квартиру в новой панельной девятиэтажке, окна которой выходят на чудесный парк. Могла бы рассказать о том, как будет гулять на свадьбе сына и как обрадуется при виде малюсеньких близнецов. которых назовут Олей и Юлей. Как когда-то она покажет Оле фотоальбом, где запечатлена эта кухня и где стоит она, молодая и счастливая. Я сидела напротив собственной бабушки, но не могла не прикоснуться к ней, не обнять её, хоть сердце моё так стремилось к этому. Юлька и вовсе разрыдалась, объяснив слабость тем, что скучает по дому. Эта встреча оказалась мне невероятной и одновременно с этим ужасной. Я едва помнила образ бабушки, утерянной в раннем детстве, и сейчас не было и шанса выразить свою любовь к родному человеку. На столь грустной ноте Ирина принесла карту. Рассматривать её взялась Сима. Мне было ни черта непонятно в этих разноцветных схемах, указывающих направления дорог. Привыкнув к компьютерным технологиям, мы едва могли ориентироваться в этом, как нам казалось, отсталом году, но Сима, специально подготовленная к столь опасному делу, была нашим проводником. Она тотчас нашла нужное место на карте и указала на него пальцем. Полдня пути, мы совсем поблизости, радовалась она. На прощание я обняла Ирину. Как жаль, что она не знала, кто перед ней А маю нежность наверняка объяснила собственной добротой и заботой. Лишь только покинув квартиру, мы с сестрой рассказали друзьям, кто повстречался нам в закоулках города. Класс, я бы тоже хотел встретить в прошлом своих родителей, восторговался Вануроп. А я своих, наверное, больше не увижу, понуро добавил Егор. Если будешь таким же целеустремлённым, как Сима, то обязательно найдешь их рано или поздно подбодрила друга я Ирина подарила нам отличную одежду теплые кофты и свитера штаны и ботинки и даже снарядила всех старыми зато уютными куртками теперь мы ничем не отличались от местных граждан так что пытливые взгляды вызывали разве только синяки Димы и Егора что пойдем кивнула я Симе вдыхая прохладный воздух Мы можем и пойти, но быстрее будет на автомобиле. И где мы его должны взять? У нас нет ни автомобиля, ни даже денег на попутку. Вовремя заметил Дима. В тот час глаза Юльки хитро сощурились, и в следующую секунду все услышали ее предложение, которое, как я думаю, могло бы здорово нас выручить. Значит, поступим так. Ты посмотрела она на Диму. Будешь подходить к прохожим и говорить, что тебя ограбили, синики как раз подтвердят это. Скажешь, что из-за ограбления денег на дорогу домой нет, и сердобольные люди обязательно тебя выручат. С минуты Дима колебался. Он переводил взгляд то на Юльку, которая ожидала ответа, то на сноющихся вокруг людей. Несомненно, ему было бы езно подходить к незнакомцам с такими просьбами, но с другой стороны... Предложение сестры могло отлично сработать. Как я пойму, что собрала нужную сумму, ведь здесь совсем по-другому считаются деньги, и я не знаю, сколько стоит такси. Как же так, Дима, воскликнула я. Ты ведь главный предприниматель страны, а не можешь разобраться с какими-то жалкими бумажками? Нужно просто собрать как можно больше денег, вот и всё. Мои речи убедили друга, именно в несколько кварталов Чтобы случайно вновь не встретить Ирину и не вызвать у неё вопросов, мы затаились во дворе, пока Дима оттирался на перекрёстке и молил прохожих о помощи. Детскую площадку обрамляли двухэтажные дома. Всё здесь пахло навезной, хотя и казалось мне старым. Свежевыкрашенные качели и турники привлекали ребятьню, а мы, сидя неподалёку на лавочке, наблюдали за тем, как они резвятся. Радуясь каждому дню своей жизни, здесь, среди опадающей листвы и звонкого детского хохота, меня охватила тоска. Мое существование, учеба в колледже и размеренная жизнь казались смертельной скукой. Ты же о внесло свои коррективы, и никогда я не чувствовала себя настолько живой. Я сталкивалась лицом к лицу с опасностью. Все вокруг было таким чуждым, таким необычным. Я так во притягательным, а деревня, скрытая за остриями скалы, вовсе стала местом, куда я хотела бы вернуться и остаться там навсегда. Но обратной дороги уже не было. И вскоре, если семье всё удастся, я вновь и возвращусь к обычному существованию. Мы сейчас отправимся туда, где впервые нашли Аторном, спросила я у Сими. которая тем временем рассматривала местную архитектуру. Да, я изучала историю, а точнее всё, что касается дома, так что точно знаю, куда нам нужно попасть. Хорошо, согласилась я, стараясь не показывать, как мне этого не хочется. Спустя полчаса Дима вернулся и достал из карманов разноцветные бумажки. Мы не представляли, что можно сделать на эту сумму. Но их количество наталкивало на мысль о том, что всё-таки на такси точно можно рассчитывать. Сядем на автобус или трамвай и доберёмся до железнодорожного вокзала, предложила Сима. Если память мне не изменяет, раньше, то есть в этом столетии, такси легче всего было найти там. Проведя в трамвае около часа, мы оказались у железнодорожного вокзала. Дороги разительно отличались от родного времени пустотой. Малое количество машин, их странный, едва ли непотопный вид пугали меня, казались чуждыми и далёкими. Сам вокзал представлял собой трёхэтажное здание с соответствующей вывеской на крыше. Тут царило оживление. Мимо проходили люди, торопясь на поезд со вокзала, спускаясь по ступеням, возвращались в город командированные. Вокруг здания же существовало такое несметное количество ларьков, что казалось, в них можно найти что угодно: сувенирные лавки, магазинчики с выпечкой, грамот, который так и манил, коллекции чемоданов, журнальные киоски бросались в глаза разнообразием товаров. Попросив у Димы денег, Ван уроб направился за выпечкой и купив несколько особенно притягательных горячих пирожков, разделил их между всеми. Их незабываемый вкус словно вернул меня в детство, и тогда впервые я поймала себя на мысли о том, что здесь всё-таки не так плохо жить. По соседству с ларьками стояли автомобили. Жёлтые шашечки на крышах подсказывали нам, что это именно то, чего мы ищем. И проглотив остатки выпечки, мы направились к ним. Развалившись на сиденье и надвинув кепку на глаза, в машине сладко посапывал толстый мужик. Из-под расстегнутой дубленки выпирала обширная брюхо, обтянутое серым свитером. А недельная щетина и грязные ногти кричали о том, что этот человек следит за собой не так усердно, как следует. Хотя мы и сами, пожалуй, выглядели не намного лучше после всего случившегося. Громкий стук в окно разбудил водителя. Спросонь, я надвину в кепку на голову, он подскочил и уставился на Диму. Эх, бедняга, кто тебя так отмутузил? Было первым, что мы услышали от таксиста. Нам надо доехать до горы Арток. Сколько будет стоить поездка? Наклонилась к окну Сима. Один километр десять копеек, произнес заученную фразу водитель. Считаете, сколько получится за дорогу? Напрягая извилины, Дима задумался. Однако, судя по всему, счёт давался ему не слишком хорошо. Вытащив из кармана куртки деньги, он протянул пятирублёвую купюру таксисту, спрашивая: "Хватит ли этого?" "Запрыгивайте", внезапно оживился водитель, "если поместитесь". "Нам не привыкать", езвительно процедила Юлька, забившись на заднее сиденье так, что едва можно было вздохнуть. Мы отправились в дорогу. Спереди восседал Ванюроб, как самый толстый представитель, и внимательно оглядывал проносящееся мимо дома. Юлька, как и в последнюю нашу поездку, уселась на Диму, Сима на Егора. Я же расположилась с краю, что несомненно давало преимущество. Водитель, то ли обрадованный внезапно свалившимися на него деньгами, то ли будучи по собственной натуре общительным, болтал всю дорогу. Бесконечные расспросы лились на нас, и я едва успевала придумывать, что соврать, чтобы не вызвать подозрения. В перерывах между моими ответами мы слушали разные истории, происходящие с таксистами, а также получили детальное описание жены водителя, его детей и кота. В конце концов, когда автомобиль подъехал к назначенному месту, таксист так заболтался, что назвал нас одними из самых лучших и самых щедрых пассажиров. Это была самая ужасная поездка, сказала Юлька, вылезая из машины. Всё тело болит, ужасно, просто ужасно. Здесь, за городом, температура воздуха казалась ниже. Мы находились на возвышении, и дорога двигалась вверх, обрываясь у рощи. Зажелтеющей листвой деревьев возвышалась гора, покрытая растительностью, и глаза Симой засияли, когда она поняла, что наконец достигла цели. Не медля ни минуты, мы направились к горе. В этом году такие же туристы, какими можем показаться мы, случайно наткнулись на Торном, рассказывала Симой по дороге. Многие другие забыли бы про это странное явление, но не они. Будучи слишком дотошными и любопытными, они решили узнать, что же это за газ такой. А дальше получилось то, что получилось. Шагая по опавшей листве, хрустящей под ногами, уворачиваясь от крючковатых веток, мы продвигались к горе. Всюду насели сиящие ряды шурша, а птицы, радуясь последним тёплым денькам, пели над головами. Вскоре за чистоколом деревьев Мы увидели подножие горы и пещеры, которые так и приглашали войти. Остановившись у входа, Сима обернулась к нам. Я останусь здесь и не допущу того, что должно произойти, решительно отрезала она. Ну, а вы идите в дым и ищите своё время. Ищите так же упорно, как действовала я. Грустно было расставаться с Симой, однако все, кроме меня и Егора, Жаждали возвращения домой. Я тоже останусь здесь. Мне некуда возвращаться и нечего искать, добавил Егор. После печального прощания, когда на глазах выступали слезы, мы в прежнем составе я, Юлька, Дима и Вану Роб направились в пещеры. Заходя в их мрачные тоннели, напоследок я обернулась. желая запомнить двух замечательных людей, что пожертвовали собой ради нашего счастья.